Глава двадцать восьмая «Оказалось, что тетушки тоже знали Марту Бартимор, просто не узнали женщину в таком ужасном состоянии. Это вскрылось за завтраком, и теперь вздохи и ахи были обеспечены на весь день. «Мне ее лицо сразу показалось знакомым», заявила Шерил, подвигая к себе розетку с вареньем. «Ужасная история». почему она оказалась в квартале для бедных если у нее была профессия приносящая доход на всякий случай поинтересовалась я может вы знаете что то я слышала что ее ограбили кэнди повернулась к присцилле ты не помнишь приси что там было на самом деле да воры вынесли все ее сбережения а еще готовые изделия и даже раскроенные ткани ответила тетушка Странное это было ограбление, скажу я вам. Кому нужны выкройки? И что потом? Мне было все интереснее и интереснее. А потом Марта влезла в долги, чтобы вернуть деньги заказчикам, и переехала в квартал для бедных. Кэнди посмотрела на часы и воскликнула. «Миранда, тебе пора. Наверное, уже заложили экипаж». «Да, как бы ни было хорошо дома, но мне нужно отправляться в Донтон» встретиться с нотариусом, узнать о брате Уиллоу и, конечно же, купить лекарства. Перед завтраком я заходила к Марте, но она так и не пришла в себя. Горничная поила ее порошками, которые оставил доктор, однако, похоже, они не помогали ей. Во всей этой череде неприятных событий были и хорошие моменты. Мне все больше нравилось находиться рядом с Беатрис. Малышка вызывала во мне материнские чувства, я тянулась к ней, а она, встречая меня, радостно гулила и тянула крошечные ручки. Я даже стала ловить себя на мысли, что этот мир дал мне больше, чем тот, в котором я жила раньше. Но имела ли я право распоряжаться чужой судьбой? Что, если хозяйка этого тела вернется? Где-то в глубине души я надеялась, что такого не случится. Мне было стыдно за свои мысли, но что я могла поделать? «Донтон встретил нас с Флойдом Барчемом, шумом и грязными мостовыми. Дымили фабричные трубы, по улицам разъезжала тележка, поливающая улицы, а дома выглядели серыми и унылыми. По тротуарам медленно прогуливались полисмены в круглых черных шлемах, мимо проносились кэбы со спешащими куда-то пассажирами, и я с тоской подумала об уютном Корнберри. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем разительнее менялся весь вид города. Вывески в дорогих магазинах чередовались с вывесками ресторанов. В толпе прохожих стали попадаться мужчины в элегантных фраках и женщины в кринолинах. «Вот контора нотариуса, леди Миранда». Управляющий показал мне в окошко на табличку и постучал по крыше экипажа. «Вы хотите, чтобы я пошел с вами?» «Да, мне так будет спокойнее». Экипаж остановился возле узкого двухэтажного здания с темно-зеленой дверью, у которой стоял дворник с метлой. Он смотрел на высунувшегося из окна мужчину равнодушным взглядом, а тот что-то громко высказывал ему. Флойд помог мне спуститься с подножки, и я пошла по каменной дорожке к конторе нотариуса. «Если ты не станешь убирать листья из моего полисадника, я сделаю так, чтобы тебя вышвырнули с работы, лентяй!» кричал кругленький мужичок, размахивая короткими ручками. От такой тряски очки съезжали на кончик носа, и он нервно поправлял их, дёргая при этом верхней губой. «Прошу прощения, нам нужен мистер Прит. громко сказала я, чтобы привлечь к себе внимание. Очкарик замолчал, близоруко сощурился и захлопнул окно. Через секунду он уже стоял на пороге с широкой улыбкой, демонстрируя мелкие неровные зубы. «Леди, прошу вас, входите. Я и есть Бенни Прит, нотариус». «Леди Миранда Мэрифорд», — представилась я, поднимаясь по ступенькам, и представила управляющего. «А это мистер Барчем, мой управляющий. Надеюсь, мы не отвлекли вас?» «О, нет, что вы!» Он, похоже, не заметил моего ироничного тона. После того, как миссис Сприт отправилась в райские сады, на меня свалились сплошные несчастья. Домоработница ушла, повариха готовит только то, что взбредет ей в голову, а конюх каждый день пьян. Даже городские дворники не слушают меня. Нет, положительно женщины имеют какой-то талант от Господа управляться со всем этим. Мы вошли в небольшой холл, и я сразу почувствовала запах пригоревшей каши. Интересно, почему герцог работал именно с этим нотариусом? Бенни Прид казался очень своеобразным человеком. «Извините, что вам пришлось выслушивать мои проблемы. Давайте пройдем в кабинет», — спохватился мистер Прид и крикнул куда-то в темный коридор. «Миссис Гасклин, подайте чай! И будьте добры сделать это как можно быстрее!» Кабинет нотариуса был светлым, со множеством книг и легким беспорядком на большом дубовом столе. Мистер Прид предложил нам присесть ближе к камину, а сам устроился на своем рабочем месте. «Итак, леди Мэрифорд, вы приехали узнать, каким образом вам будет начисляться денежное удовольствие? Нотариус приветливо смотрел на меня. «Все средства находятся в банке, и никто не может предъявить на них права». Герцог распорядился перечислять вам по пять тысяч фунтов каждый год, чтобы у вас не возникло желания сразу забрать столь огромную сумму. Я это прекрасно понимаю, — ответила я, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучала насмешка. Мой супруг позаботился о моем благосостоянии, ведь я могу оказаться транжирой или завести меркантильного любовника, с которым просажу все наследство. «Не стану вас разубеждать. Это действительно так, и как умная женщина вы должны это понимать». Мистер Притт говорил спокойно, но твердо, не стараясь угодить моему самолюбию. «Я должен сразу предупредить вас, леди Мэрифорд. Просить, стараться подкупить или давить на меня иным способом у вас не получится. Средства вы будете получать в оговоренном порядке». «Браво!» Вот так и своеобразный кругляш в очках. Я пришла не за этим. Теперь я видела, что передо мной хороший человек и собиралась работать с ним дальше по другим вопросам. Меня интересует брат Уиллоу Ричард. Что вы знаете о нем? Нотариус был очень удивлен. Он даже немного растерялся, но сразу взял себя в руки и сказал, «Если честно, я не ожидал» что вы вспомните о нем. Перед отъездом герцог рассказал мне об этой неприятной истории. Я написал письмо в клинику и несколько дней назад получил ответ. Мне нужно было найти вас, чтобы передать его, ведь мне было неизвестно, где вы сейчас находитесь. Можно мне посмотреть это письмо? Я немного волновалась, ведь в данный момент решалась судьба человека, которого мучили долгие 15 лет. Да, конечно. Мистер Притт открыл ящик стола, достал конверт и протянул его мне. В это время принесли чай, и пока служанка расставляла чайные приборы, я пробежала глазами по сухим строчкам. «Уважаемый мистер Прит, «Пишет вам главный врач клиники «Божья искра» по поводу вашего запроса о пребывании у нас пациента под именем Ричард Мэрифорд. «Этот человек находится у нас», но уже больше года за его пребывание в нашем заведении не было перечислено ни пени. Мы посылали письма его опекунше леди Абигейл Сомерсет, но не получили ответа ни на одно из них. Если у вас есть возможность связаться с ней, то прошу передать, что Ричард Мэрифорд будет переведен в бесплатный корпус нашей клиники, где содержатся больные другого социального положения. Соответственно, и уход за ним станет другим. Надеюсь, что это недоразумение, и оно разрешится в самое ближайшее время. С уважением, главный врач клиники «Божья искра» Грант Рузелли. Итак, скорее всего, бедняга Ричард уже находится в месте, которое еще хуже предыдущего. «Мистер Притт, возможно ли забрать Ричарда из клиники?» — спросила я, пряча письмо в Редикюль. «Не будет ли преград с их стороны?» «Вряд ли». «Если вы оплатите все то время, которое он находился там, то они отдадут Ричарда», — ответил нотариус и осторожно поинтересовался. «Можно спросить вас, леди Мэрифорд, почему вы хотите забрать его?» «В первую очередь, потому что я человек. Не волнуйтесь, я прекрасно понимаю ответственность, которую беру на себя». Я немного помолчала, а потом задала самый главный вопрос. «Вы могли бы помочь мне в этом деле?» «Привезите Ричарда, мистер Прид. «Хорошо. Только мне нужно нанять несколько помощников, и, конечно же, вы оплатите все дорожные издержки». Сразу согласился он. «Эти условия подходят вам?» Я встала и, подойдя к столу, протянула ему руку. Нотариус тоже поднялся, чтобы пожать ее. «Сегодня нужно обязательно устроить по этому поводу праздник. Еще одна душа будет спасена».